Глава 2. Мошенничество и побег. Шутка на 50 миллионов долларов. В начале 2018 года создатели новой ICO обещали на запуске просто нереальный уровень доступности криптовалюты для любого желающего. Добиться поставленных целей хотели с помощью элементов искусственного интеллекта в системе из криптовалютных накоплений и криптовалютных инвестиций. Проект собрал 50 миллионов долларов, не самую маленькую сумму. В знак признательности инвесторам разработчики закрыли лавочку и удрали. Основатель компании написал в Твиттере всего несколько слов. «Спасибо, ребята! Конец связи!» Добавил фото из аэропорта и фото на пляже с бутылкой пива. Сайт компании сменил мем из мультфильма «Саус Парк» «И денег больше нет». Довольно сомнительная шутка с точки зрения паникующих инвесторов. Тео Гудман, консультант по медиа и блокчейну, активный участник сообщества родом из Франкфурта, находился рядом с физическим адресом компании и посетил офис. Там он увидел пустое здание, брошенные мониторы, объедки пиццы и пустые бутылки. Это, конечно, ничего не доказывало, но чертовски походило на следы удравших мошенников. Потеряв 50 миллионов долларов, инвесторы и последователи компании подняли шум в соцсетях в попытках узнать, что происходит. Основатели Droid, той самой ICO, наняли офис в стартап-хабе Висбадена, совсем рядом с Франкфуртом, в Германии. Получив деньги, они торопливо бежали. Меньше чем за 24 часа они покинули офис — Оставили прощальную записку в Твиттере и закрыли сайты и площадки в соцсетях. Администраторы вышли из тематического субфорума на Reddit и Телеграм-каналов. С камерой боты отправляли сообщения в чатах вроде «тебе не спрятаться, бойся», как предупреждение команде. Возможно, это сами организаторы пытались добавить немного драмы. Скандал вокруг Сейвдроид не стал чем-то выдающимся на фоне периода крахов ICO. Бегства с деньгами происходили настолько часто, что хоть график веди. Что стало нетипичным для сейф-дроид, так это возвращение директора. Есин Ханкир публично заявил, что это не бегство с деньгами, а наглядная демонстрация того, насколько легко ведутся люди на невероятные обещания криптовалютчиков и того, сколько на самом деле в отрасли мошенников. Все бегство, по его словам, оказалось рекламным трюком. Инвесторы поначалу выдохнули с облегчением в надежде, что 50 миллионов долларов не пропали с концами. Но мошенничество имело вполне предсказуемый результат. Массовая публика утратила любое доверие к проекту. Может, Сейфдроид и предприняли публичный трюк, чтобы продемонстрировать основной спектр проблем отрасли ICO, но это не помогло самому проекту. Как и многие другие компании, разработчики SafeDroid не потянули собственный оперативный план. Для инвесторов вся история закончилась настолько же печально. Цена токенов катастрофически упала. С ней испарились любые надежды и уверенность в проекте. За считанные месяцы сумма в 50 миллионов долларов ушла в пустоту. Токен подешевел на 98% и практически вылетел с торгов. Сегодня от SafeDroid не осталось ничего, кроме шаблона сайта. Тот еще молчаливый укор безвкусной рекламе. Ну и, разумеется, остались кипы бумаг, касающихся судебного процесса. В своих показаниях глава проекта SafeDroid говорил, что разработчики видели столько мошеннических схем в ходе запуска своего проекта ICO, и это оказало настолько гнетущее впечатление, что было принято решение наглядно заявить о масштабе проблемы. Смысл в этом был. Как рассказано в предыдущей главе, криптовалютные ICO с 2016 по 2018 годы стали настоящим рассадником обмана любого типа и масштаба. Но жизнь не арифметика. Минус на минус запросто дает тот же минус, но более жирный. Мошенничество с бегством, даже фальшивое, обошлось инвесторам в 50 миллионов долларов убытка. Сообществу криптовалюты оно тоже никаким образом не помогло, только добавило страхов и неуверенности. Команда «Сайфдроид» выкинула скверную непродуманную шутку. Организаторы просто не задумались о последствиях своей провокации. Печальная реальность мнимого бегства оказалась для инвесторов совершенно настоящей. Они все равно потеряли свои деньги. Бегство с деньгами. В 2019 году мошенники так часто сбегали с деньгами, что счет финансовых потерь шел на миллиарды. За 2017 и 2018 годы на пике рекламной шумихи вокруг криптовалюты экономический пузырь ICO надули массовыми инвестициями и того больше. Бегство с деньгами, конечно, случались и в других отраслях, Но только в работе криптовалютных мошенников 2017-2018 годов эту форму обмана инвесторов применяли настолько активно и бессовестно. В прошлой главе мы видели, что формат ICO позволял буквально любому желающему легко и просто собрать большие суммы денег на проекты от просто ужасных до откровенно безумных. Собрать финансирование заведомых авантюр получилось с минимальным расходом личных средств и рабочих часов. Криптовалюту попросту не регулировали так, как сейчас. Соблазн бежать с деньгами оказался слишком велик, чтобы ему сопротивляться. Баклажаны и другие овощи. В начале 2019 года администрация литовского проекта запустила ICO для торговли овощами через блокчейн. Работа шла с типичными для ICO маркетинговыми приемами. На Fiverr.com обещали 5 долларов всем, кто разместит название компании у себя на теле и притворится для фото и видео, что лояльные последователи сами разукрашивают себя от большой любви к перспективному стартапу. Конечно же, достаточно скоро журналисты BuzzFeed выяснили, что девушки с рекламным слоганом ProDeum на теле согласно любить на камеру что угодно, пока за это дают 5 баксов. На Файвер оказывается чертовски много участников, которые за 5 долларов готовы что-то писать аквагримом у себя на теле. Ну вот кто бы мог подумать. Организаторы Продеум наскребли 100 долларов. Хорошо, что они ничего не заработали. Сайт снесли, а вместо него маленькими белыми буквами на пустом белом фоне написали название мужского полового органа. Возможно, самое наглядное бегство с деньгами. Не только создатели ICO убежали с деньгами. С 2017 по 2019 годы хозяева криптовалютных бирж пускались в бега. Многие ресурсы торговли и обмена исходно создавали в сомнительных целях. Честность и законность их работы не проверяли годами, если вообще проверяли. Меньше всего от чужого внимания страдали небольшие обменники, их расчетливые владельцы прилагали серьезные усилия для сохранения анонимности. В современных дебатах о криптовалюте признают, что хотя бы некоторая регулировка и надзор закона помогут людям меньше страдать от жуликов, и это к лучшему. Всего несколько лет назад в головах людей укоренялись другие взгляды, на пользу и вред государственного контроля. Технология блокчейна в основе криптовалюты позволяет ее децентрализацию. Это второе главное слово на слуху в разговорах о ее основополагающем принципе работы сразу после несметных выгод запуска ICO. Если что-то децентрализовано в сети, оно, по идее, лучше защищено. Его труднее взломать — оно лучше. Иногда это правда так. Некоторые обменники криптовалюты, их авторы написали децентрализованными, и во многих случаях это решение порождало свои выгоды. Централизованные ресурсы подлежат государственной регулировке, а значит, делятся информацией пользователей с государством и правительством. Не всех это радует, особенно когда речь идет про отмывание денег или просто чрезмерно раздутые этические принципы нераспространения тайной личности. Увы, хотя децентрализованные обменники имели свои достоинства, слишком много народного доверия получили ресурсы с недостаточной защищенностью и очень редкими внутренними проверками. В 2016-2018 годах Люди не особо понимали, что начнется, когда трещины в фундаменте сообщества начнут замазывать государственными регулировками. Специалисты и любители, которые еще пару месяцев назад понятия не имели ни о какой такой крипте, запросто могли начать работу над собственным криптообменником. Только за тем, чтобы стремительно разбогатеть даже без инвестиций в криптовалюту и запуска своего проекта ICO. Обменники появлялись тут и там. Риск проведения операций именно через них очень сильно варьировался. При запуске нового обменника масса пользователей зачастую вообще обходилась без проверки его защиты данных и профессионализма команды. Люди слали деньги новым, часто анонимным и совершенно точно непроверенным обменникам, наивно веря, что все будет хорошо. Внутри сообщества звучало предупреждение за предупреждением с требованиями не хранить основной запас криптовалюты в чужих обменниках, доверять им лишь непосредственный малый фонд в активном обмене, а все остальное выводить оффлайн в безопасный кошелек. Прислушивались к этому далеко не все. Хранение средств на обменнике увеличивало потенциальный доход за счет большей оперативности торгов на пиках и спадах валютных курсов. Средства лежали в резерве в нужный момент для торговли и немедленной инвестиции в новые ICO. Те, кто уже инвестировал в популярные ICO, держали криптовалюту на обменных ресурсах в ожидании роста цены для удобной быстрой обналички. В таких благоприятных условиях Свои новые обменники запросто могли запускать люди без любого серьезного понимания, во что они ввязываются. Какие именно проблемы с законом могут их достаточно скоро настигнуть, они тоже понятия не имели. Как показал рынок, обменники криптовалют стали наиболее выгодными и безопасными инструментами аферистов для бегства с деньгами из всех доступных отраслей. Создатели канадского обменника «Квадрига» изначально замыслили его с прицелом на обман, а смерть основателя привела к тому, что сотни миллионов долларов чужих денег зависли в небытие без малейшей возможности их вернуть. Многие обманутые инвесторы с тех пор упрямо требуют эксгумации трупа. Люди просто не верят, что жулик действительно мертв. Мы еще вернемся к этому в шестой главе с рассказом о поддельной смерти, пропавших миллионах и так далее. Как и в случае ICO, хозяева обменников криптовалюты могли позволить себе экономить на рекламе. Они просто указывали факт их наличия. Некоторые люди в стремлении торговать заветной криптой немедленно приходили на их площадку. Шаблоны механизмов обмена — Не требовали много усилий для запуска. При минимальной трате времени на поиск в сети можно отыскать дешевый полуфабрикат собственного обменника даже сейчас. Усилия на работу по его настройке и запуску от администратора почти не требуются. Механизмы криптобирж часто помогали спрятать обман за мнимыми взломами и техническими неполадками. Поскольку в те дни и то, и другое было регулярным явлением, нельзя было точно сказать, лгут администраторы о неполадках или совершенно искренне. Некоторые обменники централизованно хранили криптовалюту в общем кошельке, просто с указанием, сколько принадлежит конкретному пользователю. Если бы каждую учетную запись хранили отдельно, это усложнило бы работу взломщика. Конечно же, при взломе, даже успешном, Немедленный вывод большинства средств пользователей — ситуация аномальная и хорошо заметная. Но если выдаивать те же счета понемногу или как-то иначе паразитировать на процессе обмена взломанного ресурса, вроде бы и по мелочам, но постоянно, то при некотором старании жертва взлома до последнего момента не поймет, что ее уже ограбили. Звучит невероятно. Хотя именно это случилось с японским рыночным лидером обмена криптовалюты MT.GOX. Спасибо и самые искренние извинения. Южнокорейский обменник Purebit рухнул совершенно примитивным образом. Его создатели запустили сырой обменник, пару месяцев держали ICO на рынке, собрали парочку миллионов долларов и все это время делали вид, что все нормально. Токены PureBit набрали 2,8 миллиона долларов ICO за 2018 год. И это в целом типично, если не считать маленький пикантный нюанс. Запрет на торговлю ICO принят южнокорейскими властями еще в 2017 году. Чем бы ни занимались организаторы проекта, это само по себе сулило проблемы с их государством. Команда PureBit — вывела те 2,8 миллиона долларов на один кошелек. Решение можно рассматривать как прямой эквивалент хранения денег в обычном кошельке. Такое решение может оказаться безопасным, если вы знаете принцип работы, что это за кошелек, а также где и как его безопасно хранить. Но то же решение сильно упрощает бегство со всеми деньгами на счету. Команда PureBit закрыла обменник и сайт, из тематического чата южнокорейского мессенджера Какао повыбрасывали всех подписчиков, а напоследок отправили единственное короткое сообщение ⁇ Спасибо ⁇ Организаторы PureBit стали эталоном современного мошеннического бегства с деньгами инвесторов. Остается лишь недоумевать, чем думали их обманутые вкладчики, когда лезли в это все перекор уже объявленному на государственном уровне юридическому запрету по работе с ICO. Что бы ни случилось, попали инвесторы круто. Но в истории PureBit случился другой интересный поворот. Его организатор раскаялся. Через неделю появилось новое сообщение. «Я причинил финансовый и психологический вред инвесторам проекта. В слепой жажде наживы Я совершил непростительную ошибку, которую нельзя исправить. Прошло меньше суток, и меня уже мучает совесть. Хотя это и не сравнить с тем, что пришлось испытать моим инвесторам, меня обуревают серьезные эмоции. Приношу свои искренние извинения всем инвесторам, на которых повлияло мое решение. Вскоре после этого сообщения обменник начал возврат части украденных средств. Искусство прятаться за неполадками. К глубокому сожалению криптовалютных разработчиков, энтузиастов и, конечно же, сообщества инвесторов, каких-либо частых проявлений мук совести, раскаяния и возврата хотя бы части средств мошенниками широкой публики в дальнейшем увидеть так и не довелось. Жулики прятали свои обманники за техническими неполадками, Ссылались на известные проблемы, как на причины задержек вывода средств, а также на блокировке доступа пользователей к счетам. Администрация польского обменника Coinrum печально известна тем, что обман даже не прятали. Аферисты просто отправили сообщение пользователям, в котором уведомили, что срок финального вывода средств — одни сутки, после чего ресурс закрывается. Некоторые даже успели. Если кто-то пропустил уведомление, что вполне нормально, если человек не обновляет список новой почты ежечасно, приходилось отправлять письма техподдержки проекта с требованиями вывода средств вручную. Самое пикантное здесь то, что пользователи согласились на бессовестно свободный доступ команды-обменника к своим финансам еще в самом начале работы, когда принимали жульническое соглашение ресурса и пользователя о запуске новой учетной записи в его дословных формулировках. Затем техподдержка CoinRoom и вовсе перестала отвечать на запросы и вести любую их обработку. Владельцы закрыли сайт, прекратили обмен, удалили площадки в соцсетях и отключили телефон. Даже пользователи, которые поначалу смогли вывести какие-то средства, жаловались, что им вернули далеко не все. Обменник же пропал с горизонта окончательно. Переосмысление глобальной финансовой системы. PlexCoin запустили с довольно амбициозной целью. Компания разработчиков заявила ни много ни мало о желании изобрести глобальную финансовую систему заново. Этим обещанием начался один из самых печально известных проектов ICO за всю историю сообщества. Претензии звучали внушительно как по самим целям, так и по их явной несбыточности. Традиционная мировая финансовая система близко не подходила для выполнения целей команды. Для начала инвесторам PlexCoin обещали дебетовые карты, лучше аналогов любого известного банка современности по замыслу команды «беспрецедентно революционная Плекс-карт», должна была свободно работать с любой валютой в любой стране мира. Она сама бы на системном уровне адаптировалась к географическому адресу владельца. Никакая финансовая система никогда еще не имела в своем рабочем арсенале готовых решений, чтобы адаптировать деньги к географическому адресу. Поэтому мы до сих пор платим комиссии за Форекс и международные переводы. Примечание. Форекс, сокращение от Foreign Exchange, валютный обмен. Рынком Форекс в первую очередь считается международный рынок валюты, самый крупный, самый активный финансовый рынок в мире. В какой-то мере помогало расширение понятия адреса. Так В Евросоюзе приняли общий для большинства стран региона евро, а в казначействе США общий доллар вместо уникальной для каждого штата местной валюты. Целые страны настраивали под общую валюту с охватом шире их границ. Обратная же адаптация денег к региону не получилась никогда и ни у кого. До сих пор нельзя сформировать даже сам рабочий принцип такой адаптации. К сожалению, Эпоха волшебных универсальных денег еще не пришла, как и финансовые и программные инструменты, которые бы действительно ее позволили. Никакая страна, никакая финансовая организация мира так и не могут хотя бы внятно описать, в каком направлении для этого стоит работать. Какое решение хотели найти основатели PlexCoin? или хотя бы как думали, что могут найти, если убедят в своей правоте достаточно людей, — загадка. Но их обещания собирались продать не тем, кто разбирается в работе финансовых рынков, а тем, кто ничего в этом не смыслит. Предсказания будущего и другие тревожные сигналы. Кроме довольно впечатляющих нереализуемых претензий, работу PlexCoin щедро сопровождали тревожные сигналы для тех, кто хотел их заметить. Как и в любом другом случае, заядлые фанаты ICO просто не хотели видеть признаки обмана. На каждого способного вовремя насторожиться человека приходились другие, всегда готовые яростно опровергать любые неудобные вопросы. Наиболее часто, как попытку сбить цену с помощью черных методов, ради закупки дорогого товара по искусственно заниженной цене. Создатели PlexCoin собирались выпускать карты Visa. Для этого планировали обращаться в сестринскую компанию, поскольку та уже выпускает карты и соответствует нашим ожиданиям. Того, что название компании не было озвучено, достаточно, чтобы внимательные слушатели насторожились. Разумеется, Никаких свидетельств, что виза в курсе о своем гипотетическом партнерстве с проектом, скептики не отыскали бы и при всем желании. Все рекламные заявления оказались такими же подделками, как и многие другие обещания хозяев Плекскоин. Следующее мощное заявление. Плекскоин можно использовать как обычные деньги, чтобы оплачивать счета. Многие фанаты криптовалют действительно надеялись, что придет время, когда счета можно будет оплачивать по-новому. Некоторые стартапы в самом деле посвятили работе над этим вопросом. Проблема с PlexCoin в том, что разработчики попросту игнорировали установленные процедуры работы с поставщиками энергии, дебетовыми компаниями и системами учета абонентской платы. Все их требования и специфику нужно учесть, чтобы сделать дерзкое обещание реальностью. Стоит ли говорить, что от региона к региону эти требования еще и сильно меняются? Хорошая идея, но без глобального социального договора попросту невозможная. Итог? Очередная лживая претензия. В нормальной ситуации люди хотят знать, чем занимается компания, которой они доверили свои честно заработанные деньги. Разработчики криптовалюты обычно писали об этом в своих уставных документах. Технический перечень задач компании в идеале сообщает, что именно разработчики хотят делать со всеми собранными деньгами и как намерены приумножать их количество. Большинство этих документов в суровой реальности почти сразу оказались на аутсорсе у фрилансеров, которые зачастую даже не имели отношения к работе компании. Их вообще не волновало, чем то занимается или не занимается, пока администрация готова отдать за типовой шаблон уставных документов ICO общепринятую и достаточно низкую сумму вознаграждения. Обычно администраторы считали нужным предоставить для широкой публики хоть какое-то подобие актуальной информации. Но PlexCoin не считали это необходимостью. Скорее всего, они справедливо решили, что уставный документ немедленно порвут на малоудобные цитаты энтузиасты криптовалютного сообщества, готовые и способные активно выискивать признаки обмана задолго до того, как тот станет возможным. Документы на PlexCoin опубликовали за несколько часов до запуска проекта. Объяснительное по этому поводу в буквальном смысле слово «бессмысленное». Мы хотели избежать непростой ситуации. Такой, когда люди на стороне прочитают наш уставной документ и смогут приступить к реализации нашей концепции до того, как мы ее запустим. Поэтому мы решили подержать вас некоторое время в неведении. Но вот они мы, и наша предпродажа начнется через несколько часов. Безумие. Команда разработчиков изначально претендовала на столь великие задачи, что их физически невозможно легко скопировать на практике даже при наличии теоретического решения, которого, напоминаем, и в помине нет. Оправданию с задержкой публикации уставных документов противоречил текст собственного же рекламного заявления компании, что любой, кто вдохновится их решениями, может их копировать. Просто невероятно, что организаторы аферы действительно написали такое взаимоисключающее утверждение — чуть ли не в соседних параграфах, но так они и сделали. Настолько же невероятно бредовы и причины сокрытия подробностей работы над проектом. Мы знаем, что в какой-то момент придется опубликовать имена некоторых наших сотрудников. Тем не менее, мы хотим придержать определенную часть информации до полного запуска всех наших проектов. Мы не будем упоминать имена сотрудников и субподрядчиков никогда и ни под каким видом. Правила обязательно к исполнению для безопасности нашего проекта и безопасности окружающих. Как нам обеспечивать конфиденциальность, если мы окажемся вынуждены раскрыть свои личности? Кто угодно сможет вызвать нас, посетить и подвергнуть рассмотрению наши, а стало быть и ваши, финансовые операции. Это не то, чего мы хотим. Нежелание разглашать личности команды — типичный признак обмана. Заявление, что лишь анонимность поможет защитить конфиденциальность, попросту смехотворно. Что самое забавное, уставные документы Плекскоин часто критиковали другие ICO. Конечно, интересно, как именно это соотносилось с претензиями компании на коренное изменение мировой финансовой системы и насколько вообще подобало включать подобный раздел в уставный документ. Но в нем писали следующее. Мы заметили, что некоторые ICO демонстрируют облик сайта, аналогичный нашему. Мы также видели некоторые фотографии и данные членов своего проекта на ресурсах других компаний. Не будем их тут называть. Кроме того, нам попадались и фотографии наших людей с поддельными личными данными. Многие сторонние наблюдатели оценили иронию подобных заявлений сразу же и в полной мере. Вероятно, самой большой претензией разработчиков PlexCoin — стала предполагаемая функция предсказания будущего. Указание цены PlexCoin с точностью до цента на годы вперед. Мощная заявка на успех? Не поспоришь. Для первых инвесторов PlexCoin стоил всего 13 центов за токен. Популярный рыночный трюк заключен в том, что если продавать что-то дешевое с утверждением, что оно скоро подорожает, обязательно найдутся те, кто немедленно кинется за покупкой только по этой причине. Сплекскоин так и вышло Исходная стоимость значилась в документах как 26 центов, так что продавали токены вроде как за полцены. Но этому предстояло вскоре измениться. Если предварительная распродажа оканчивалась закупкой всех токенов, Объявленная ценность внезапно, без причин и немедленно подскакивала до 1,76 доллара за токен. В этом случае, по заявлениям организаторов мошенничества, цена исходной закупки для инвесторов увеличилась бы на 1354% за 29 дней или даже быстрее. На конец 2018 года В рекламных материалах обещали 14 долларов за PlexCoin. Разумеется, это наглое вранье. Нет совершенно никаких рабочих инструментов, чтобы оценить заранее курс валюты, не говоря уже про гарантию стоимости чего-то новодельного и не особо понятно, зачем нужного. Хозяева PlexCoin однозначно заявляли свой продукт как постоянно дорожающую валюту. Это не просто тревожный признак. Такие рекламные заявления прямо нарушают действующие финансовые законы. Нет товара, который бы только дорожал. В этом случае все закончилось немного предсказуемо. Сомнительный токен вообще ничего больше не стоит. Его вывели из торгового оборота. Несмотря на явные признаки мошенничества, авантюристам во главе PlexCoin удалось собрать 15 миллионов долларов прицелив в 249,5 миллиона долларов в плане развития проекта. Государственные структуры достаточно быстро заметили, что работа команды PlexCoin содержит признаки мошеннической схемы. Произошло это в первые же дни после запуска. Пара месяцев тюрьмы и штраф в 100 тысяч долларов все еще не заставили супругов, основателей проекта, поделиться подробностями схемы, которые так нужны следователям. Неизвестно, кто еще работал в составе команды на вывод средств на анонимные счета, помимо этой пары и обычных наемных сотрудников. Flexcoin не самый типичный пример мошеннического бегства, потому что компетентные органы приняли организаторов в работу куда раньше, чем те успели действительно сбежать. Возможно, авантюристы действительно хотели бежать. Но вместо этого они поехали отвечать на всякие неудобные вопросы по формальному обвинению в растрате средств инвесторов на ежедневные личные расходы и обновление недвижимости. Их активы заморожены на время следствия. Многие инвесторы уже расстались с надеждой снова увидеть свои деньги. В магазин с деньгами инвесторов. К глубокому разочарованию инвесторов основатели ICO зачастую растрачивали часть, а то и все доступные им средства на собственные нужды. Финансовые штрафы за растрату по закону обычно куда ниже стоимости приобретений. А в некоторых грамотно запланированных случаях на уплате штрафа любые дальнейшие проблемы с дорогостоящей растратой еще и заканчиваются навсегда легально. Создатели проекта Shopping, гипотетической платформы для персонализированных закупок в сети, разумеется, на блокчейне, обещали продавцам удобные личные кабинеты. Запуск сопровождали массовые претензии на самое разное партнерство с флагманами рынка. Конечно же, совершенно лживые. Но даже так проект собрал 42 миллиона долларов, пусть и на мошенничестве. Инвесторов обманывали с момента запуска. Основатели сходили на шопинг буквально ценой как минимум в 500 тысяч долларов только для собственного удовольствия. Списки растрят, дорогостоящая аренда, товары, развлечения и даже интимные эскорт-услуги. Разумеется, платформа блокчейн шопинга в рабочем виде так и не появилась, но создатель хотя бы неплохо провел время. Штраф составил 450 тысяч долларов, что на целых 50 тысяч долларов меньше, чем мошеннику удалось вытянуть со счетов за один шопинговый загул. Игра с чужой надеждой. Самый большой пример чистого бегства с деньгами — вьетнамская компания Modern Tech. ICO-проект разработки ее специалистов помог выманить жуликам 660 миллионов долларов у 32 тысяч человек. Это с учетом нелегальности операций с криптовалютой в Республике Вьетнам. Большинство инвесторов нарушали закон своего государства самим фактом инвестиции. Это их разочаровало, но отнюдь не сдержало. Пинкоин, криптовалюта проекта, слишком уж хорошо помогала обманщикам злоупотреблять человеческой жадностью. В каком-то смысле неудивительно, что даже нелегальный сбор денег компанией все равно вышел на многомиллионные объемы инвестиций. Как и в случае многих других мошеннических схем, вроде OneCoin, BitConnect и Плюс Токен, одной лишь гарантией высоких прибылей команда аферистов завлекала всех, кто надеялся улучшить свою жизнь одной простой инвестицией. Частое и вполне понятное человеческое стремление к наживе заставляет некоторых людей сознательно игнорировать тревожные признаки. Пинкоин обещали вывести на прибыль 48%. Еще 8% бонуса обещали за привлечение новых инвесторов. Сайт ICO нарисовали красиво, с неплохим дизайном. Но кроме громких слов и цветастых оборотов, рекламный материал не содержал практически никакой полезной информации. Во многих смыслах, Мошенничество не скрывали даже в первые дни жизни проекта. Руководство компании Modern Tech работало с прицелом на деньги инвесторов, не разбиравшихся в финансах. Они попросту не могли вовремя разглядеть обман. За первой криптовалютой последовала вторая — iFan, которую позиционировали как средство финансового общения звезд и фанатов. Разработчики обещали привлечь вьетнамских поп-исполнителей в свои сети. Инвесторам обещали стремительный рост ценности новых криптовалют. Разумеется, как и любое другое типовое обещание бесчисленных новых ICO, это тоже осталось ложью. Администрация PINCOIN изначально выплатила инвесторам обговоренные прибыли. Но вскоре платежи деньгами сменили на выдачу токенов IFAN. Затем любые платежи встали окончательно. Платформа исчезла. Семеро граждан Вьетнама сбежали из страны. И это бегство оказалось самой большой подобной аферой в истории региона. Главная проблема с мошенническим бегством при работе с криптовалютой заключена в самой доступности этого нехитрого приема. Сейчас мы посмотрели на самые громкие примеры бездумного доверия жуликам мира криптовалют. Следующая остановка — самые большие, и печально знаменитые спланированные обманы. Для начала благодаря серии подкастов BBC «Громкая история пропажи криптокоролевы».